еле брал с собой науричные отмели вооружившись корзинами и вилами эти минуты были для меня драгоценны они случались урывками когда мать и андриена уезжали в лаосеньер я хранила их в тайне перебирала наслаждалась ими в такие моменты он говорил со мной хотя с моей матерью в то время он уже не разговаривал показывал мне чаячье гнезда и песчаные отмели у ложтэ куда год за годом возвращались тюлени порой мы находили разные штуки, выброшенные прибоем и приносили домой. О оченьень редко он пересказывал мне островные предания и поговорки. Сочувствую, это был флин. он должно быть подошел бесшумно, пока я стояла у могилы жана маленького. Я кивнула, горло болело, словно я что-то кричала. Он по правде сказать вообще ни с кем не разговаривает, сказал флин, объясняется знаками по большей части.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 Он будет пахнуть озоном и морем, и не беленый шерстью от свитера. А под свитером он теплый. Я знала. «Мадо, я тебе очень сочувствую». Я смотрела прямо перед собой, мимо него, безо всякого выражения на лице. Его жалость была ненавистна мне, а моя собственная слабость еще более ненавистна. «Старый козел», — сказала я. «Он опять взялся за свое». Я втянула воздух долгими неровными толчками.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 с фасада ресторанчик кафе куда мы бывало ходили летними вечерами липовая аллея звучит приятно может я там поселюсь когда нибудь я поглядела на него, а я думала вам нравитсяиться на острове может быть но я не собираюсь тут оставаться зарувшись в песок денег не заработаешь заработать денег вы за этим сюда приехали конечно как и все остальные скажите нет он игриво ухмыльнулся воцарилась тишина мы шли молча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 я не могла разглядеть лица, но грозный силуэт ни с чем не спутать крупное медвежье тело лицо прижато к стеклу жан большой прошептала я он покачал головой взгляд его был насторожен бриман